Глава 13. Естество палача империи и суть светозарных. Да как ты, как ты смеешь нас оскорблять, мерзкое темное чудовище, да еще и своим прогнившим ртом! Разъяренный чекани каждое слово. Зашипела девица, медленно сбрасывая с плеч теплый зимний плащ, под которым тотчас показали светлые кожаные церковные доспехи, а затем медленно шагнула в сторону хмыляющегося князя. «Твой поганый язык! Надо мне отрезать! Я прикончу тебя!» Яростно выплюнула та. Скрывала загадочную броню девушки не только ее верхняя одежда, но и мощные лизорные артефакты — Тем не менее, те медленные под напором выплескивающейся силы света начали давать слабину. Вот только сам Лазарев не сдвинулся с места и с довольным видом наблюдал за преображением озлобленной церковницы. «Неплохо!» — гоготнул весело мужчина, наигранно хлопая в ладони, а после, склонив голову на бок, внимательно начал всматриваться в ауру. Целый архимагистр второй степени, и судя по возрасту. Сколько тебе, Мингеры, кстати? Лет 30-35, не правда ли? Но почти мгновенно тут переместил взор на двух мужчин, не дожидаясь ее ответа. Точнее, целых два архимагистра и один Гранд-магистр. Весьма и весьма солидно. Я честно впечатлен. Патриарх не поскупился. Оля, рано! Игуй меня, Ульяна, остановись! Это опасно! Удивленный возглас молодого церковника и грозный рык Архипа слились воедино, потому как даже их изумело столь импульсивное поведение подруги. Оба подобно девицы успели сбросить с себя всю маскировку в мгновение ока. Антон стремглав рванул следом за соратницей, а пожилой рахи отстал от него лишь на шаг. Однако потрясенные и шокированные увиденным Святоше что-либо предпринять попросту не успели. Даже умудренный жизнью грант-магистр третьей степени света не уследил за всем произошедшим перед глазами, ведь он был просто-напросто не в силах что-то противопоставить такой невиданной скорости. Все случилось за доли вдоха, а тихие резкие стоны игумена и игумени были похожи на предсмертные хрипы замученных зверей. Именно они мгновенно заставили застыть старика. Тело Ульяны за секунды до всего случившегося начало раскаляться до бела, а в руках у девушки с неуловимой взгляду скоростью сформировался едкий одноручный стихийный клинок. Рывок молодой церковницы походил на стремительный и всеуничтожающий поток свирепого света, однако на все увиденное князь Лазарев лишь резко и громко рассмеялся, и смех парня в ушах архиерея звучал еще очень долго. За крошечные мгновения секунды Весь натиск силы света в радиусе нескольких десятков метров оказался подавлен ревущей и могучей темно коровавой мощью столпа империи. Как показалось всем присутствующим силуэт мужчины, успел сделать лишь крошечный шажок навстречу, но именно этот шаг умудрился миновать необъятную пропасть. Защитный купол и гумени, состоящий из могущественной непоколебимой силы света, разрушился и уничтожился, Словно тут всего-навсего оказался сотворен из гнилой яичной скорлупы. Глаза девушки невольно расширились от нахлынувшего удивления и ежесекундного страха, но было поздно уже для всего, как для сопротивления и помощи ее молодого соратника, так и для вмешательства гранд-магистра. Саити сил духа и молнии имперского князя в радиусе пары десятков метров полностью поразили все пространство, стерев напрочь формирующееся нападение и защиту двух игуменов. Его левая ладонь, грубо, и до тихого хруста, легла на шею церковницы и силой приподняла ее тело над головой. В следующее же мгновение своей правой рукой тот успел сформировать разрушительные разряды яростной алой молнии и прервать любые трепыхания Антона. Вот только от полного поражения и смерти его успел спасти Архип. В последний миг старик закрыл парня своей едкой аурой света, и уже был готов рвануть дальше, но его с насмешливым взглядом и тихим смехом остановил сам палач империи. «Нет, — Нет-нет-нет, трухлявый, — мягко читал того мужчина, пожирив пальцем архиерея, пока силы столпа тихо потрескивала на теле Лазарева. Атака светозарных захлебнулась в самом ее начале, и в переулке вновь повисла гробовая тишина. — Лучше не рыпайся, иначе будет хуже. Вся атмосфера скакнула к своему апогею за доли вдоха, и единственными звуками, которые разносились по переулку, были наполненные болью стоны молодого архимагистра и утробные хрипы и гумени от хватки душегуба. Правда, на них абсолютно спокойный мужчина не обращал никакого внимания, будто это было жалкое жужжание надоедливой мухи. "Хотя знаешь, ты можешь рискнуть", расслабленно усмехнулся тот. Я не прочь пустить немного крови и разрушить треть царицыной вместе с частью Третьего Кольца. В целом мне плевать, репутация позволяет. Сам знаешь, она у меня своеобразная. Но нужно ли это святошим и святозарным? Ответь, старик. Не может этого быть, — неверяще зашептал Грант магистр грозно глядя на седовласого юношу. Однако в душе, кроме зарождающегося страха, больше не было ничего ведь по данным церкви сила имперского князя должна быть до порядок ниже. «Какова твоя истинная мощь, проклятый душегуб?» Тихо вопросил архиерей, делая неуловимый шаг навстречу. А вся накопленная сила света в данный момент походила на натянутую пружину или же лука. «Нам «Ну, не нужно кровопролитие. Неужели ты хочешь втянуть в нашу схватку неповинных граждан империи?» «Старикан, я же сказал, не рыпайся!» С надменной улыбкой прошипел Лазарев. Пальцы парня сжались еще сильнее, отчего девушка, извиваясь всем телом, стала хвататься за руку столпа и хрипеть еще громче. А в ладони у того с молниеносной скоростью сформировалось громовое копье. «Сделаешь еще шаг, и я отрежу ее прелестную головку. К тому же лицемерить будешь в другом месте». Вы использовали обычный лед, подобно скоту, в своих целях. Так что захлопни свою пасть. Проповеди будешь читать позже. Я сам люблю грешить таким, но у всего есть свои пределы. Если честно, то такое ваше поведение начинает меня изрядно утомлять. Вы недооценили меня. Не помню, правда, уже в какой раз по счету. делоно нахмурился князь с кривой усмешкой. Но мне же лучше. Да и твоя идиотка ученица решила помериться физическими возможностями не с тем человеком и сделала мне большое одолжение. Теперь же, если никто не против, то необходимо кое в чем убедиться. Обожди немного. Тягучая аура Лазарева, словно коровава кисель, принялась стремительно окутывать и обследовать церковницу, подобно дикованной зверушке. С каждой пройденной секунды улыбка молодого столпа становилась все шире, а под конец всего происходящего тут вдруг безумно и тихо расхохоталась о себе под нос. Так-так-так!» Продолжая тихо надрываться, пробормотал Лазарев, поочередно обводя глазами обоих святошь, а после возвращаясь вновь к церковнице. «Вот значит как. А в манускриптах сказано, что вы исчезли давным-давно, «Забавно, забавно. Как вас там раньше звали в тех обетшалых свитках? Не зря я их прочел. Видишь ли, как принято говорить, апостолы? Умеете направлять силу света на духовном и эмоциональном уровне? Вот вам и хваленные светозарные. Обычные шарлатаны. И все на основе одной стихии. Это интересно. Очень интересно. Вот так сюрприз». Боюсь, кое-кто может обрадоваться такому факту, или же совсем наоборот. Произнесенные слова походили на взрыв артефакта пустоты. Тихие стоны молодого церковника на свежем снегу резко прекратились, и тот со злобой взглянул на князя, а вот сам гранд-магистр лишь застыл от услышанного и еще пронзительней смирил Лазарева глазами. «Откуда ты?» «Хватит, старикан!» «Хочешь, я расскажу, что будет дальше, если ты вновь рыпнешься?» Вдруг резко и в очередной раз над Беном рассмеялся красноглазый. И «Еще шаг, и мы устроим знатное кровавое представление. Я успею оторвать голову этой взбалмошной и от чего-то яро меня ненавидящей светозарной идиотки. после прикончу того сопляка по твоими ногами. Затем, за время нашей с тобой схватки, мы разрушим часть города и всего кольца». И как итог я унесу ноги прочь. И уже этой ночью я буду с удовольствием сплетничать с государем, подобно соловью. Кто бы знал, что такой подарок сам свалится ко мне в руки?» Продолжал насмехаться Захара. «Вы знаете, это действительно забавно. Уже представляю, сколько лет вы скрывались и стряпали свои делишки под носом у Романовых. И так глупо попались под руку такому уроду, как я. Обедно, не правда ли?» Мне вот что интересно, как долго готовились ваши проходимцы патриархи, чтобы взять под контроль позапрошлого императора. По слухам, на смертном Андре тут выкатил нехилый такой указ и карт-бланш для церкви. Хотя ладно, вначале я так и быть, пойду к достопочтенному светлому князю. После побеседую с Ростиславом и под конец наедине в мягкой и теплой постели перед сном переговорю со своей будущей женой Викторией. Вот они и больше всех остальных обрадуются подобному. «Тебе никто не поверит!» — ревкнул с ненавистью Архип. Его маска напускного равнодушия дала трещину. Но старик продолжал держать себя в руках, хоть и был на грани. «Это вздор и бред! Да и Потемкину осталось недолго! Он почти мертв!» Правда, на полусловии тот осекся и панически взглянул на довольного юношу. «Неужели старик...» «В принципе, сейчас это уже неважно», — невольно повел плечами Лазарев. «Важно то, что нам делать сейчас. Ситуация весьма щепетельная и напряженная. Но как ты понимаешь, Архип, или как там тебя посану? Совсем скоро здесь будет третий тайный отдел во главе с Решетниковым. А к взаимовыгодному консенсусу мы так и не пришли. Неувязочка. увязочка. Думай быстрее, старикан. «Я ведь отнюдь не славлюсь терпением». И палачим Империи с едкой веселой улыбкой посмотрел на смертельно бледную игуменью, которая уже почти перестала сопротивляться или что-то хрипела из последних сил. «Я... я убью тебя! Клянусь Богом, что... убью тебя!» шелестел еле узнаваемый голос девушки. «Ты... мерзкий выродок!» Убил моего брата. Никогда тебя этого не прощу. Убил ее брата? Брата Светозарной? Дерите меня в уши и глаза все феи Зеленвальда. Вот так новость. Весьма неожиданно. Знать бы еще, кто был ее братом. Но если честно, то мне глубоко плевать на это. Безна, кто бы знал, что все выйдет настолько идеально с этими святошами. Отпусти, Улю! вдруг грозно зашипел молодой церковник, пересиливая боли в теле, и на пошатывающихся ногах начал медленно подниматься со снега, а затем из колена. «Сейчас же! Во имя угорских бесчинств, это еще что такое, перед кем я распинался. Не пыхти так, мой святоносный друг! хохотнул удовлетворенно я. А то от страха того, гляди, могу еще обделаться и случайно свернуть шею твоей подруги. Так что ты надумал, старик? Времени у нас уже в обрез. Патриарх, был прав на твой счет!» Вдруг с ненавистью процедил молодой церковник. «Ты темный ища...» счасть... «Замолчи, Антон!» Резко рявкнул гранд-магистр, а после с напускным спокойствием взглянул на меня. «Что ты хочешь, Лазарев?» — Говори. — Совсем неплохо, старикан, ты правильно построил вопрос, — расплылся в прискушающей улыбке. — С некоторых пор с церковью у нас весьма натянутые отношения, а ввиду сегодняшнего инцидента все становится еще невзрачнее. Но нет худа без добра, не так ли? Вы пришли к моим друзьям Альвам как преступники и решили учинить бесчинство. Некрасиво как-то не крути. «Очень некрасиво. К тому же я прекрасно понимаю, что вы не сильнейшие светозарные и мало что решаете в своей шайке. Правда, так уж повелось, что всегда есть тот, кто может ответить за многое. Поэтому передай мои слова патриарху Александру. Пусть угомонится. Глава рода Лазарева сейчас просит по-хорошему. Если же не утихомирится, то крови я могу пролить вдоволь в любое время». «И поверь мне на слово, я не посмотрю, что вы церковники. А как только он успокоится, и я все пойму правильно, то мы с ним немного побеседуем. Ты понял меня?» «Я передам твои слова его святейшеству», — сухо кивнул Архип и сразу перевел взор на еле живую светозарную. Но для начала отдай мне Ульяну. Так будет лучше всего. Не усугубляй». ха Что, прости?» «Что ты сейчас сказал? Мне послышалась какая-то несуразица!» Вдруг несдержанный и раскатисто расхохотался я и со всей силы вонзил громовой копье себе под ноги, а затем, грубо перехватив девку за волосы, чтобы не задушить ее окончательно, резким ударом ладони отправил церковницу в беспамятство. «Вы меня за идиота держите? Нет! Я ведь кровожадная тварь проклятый палач империи!» А чего еще можно от таких ожидать? Поэтому до лучших времен эта взбалмошная дура останется со мной. Да и зачем мне отдавать вам доказательства силы светозарных? Это ведь тайна за семью печатями. И именно сейчас все и будет зависеть от вашего патриарха. Война значит война. Мир значит мир. Другого не дано. К тому же вынужден признать, что она весьма красива. «Да и телом совсем ничего. Может, еще чего придумаю?» «Только посмей!» — вдруг с ненавистью выплюнул молодой Егомин. «И я тебя...» а «Лучше захлопни свою пасть, святозарный недоносок. Иначе я тебе что-нибудь случайно отрежу и заставлю сожрать у меня на глазах». Расслабленно предупредил его я, а все наигранное веселее, как рукой сняло, уступая место обыденному отчуждению. Твои стенания начинают меня утомлять. Скажи спасибо, что жив остался. Так уж вышло, что своих врагов я привык просто истреблять. Но вам сегодня повезло». «Ты поплатишься за сегодняшний Лазарев», — холодно чеканил Антон. «Церковь тебе не простит такого оскорбления». «Архип, ты еще здесь?» — спокойно осведомился я у грант магистра не сводя взору с успокоившегося архиерея. Думаю, вам пора катиться обратно. Не заставляйте патриарха ждать отчета. К тому же совсем скоро Решетников со своими людьми будет здесь. На несколько долгих мгновений в переулке возникла тишина, и лишь далекие редкие голоса людей на третьем кольце говорили о том, что в округе мы были отнюдь не одни. «Антон, уходим!» — тихо скомандовал старик, медленно оборачиваясь ко мне спиной. «Нам пора. Береги олиану Лазарев!» И не вздумай ее снасильничать. Церковь тебе такого точно не простит. Бездна, они действительно такие идиоты. Напоследок мелкий прыщ успел окинуть меня холодным и яростным взглядом. Но не прошло и пары вдохов, как оба церковника скрылись на узких улочках царицына. А еще пару минут спустя полностью покинули пределы моего поля. «Мать моя, женщина!» Тихим и хриплым басом просипел невнятно костров медленно выныривая из огромного сугроба неподалеку и протяжно выдыхая скопившийся воздух из легких. — Умеешь ты, шеф, заводить знакомство? Этого у тебя не отнять. Э, чтоб я сдох, это ведь Светоша. Я честно предполагал, меня кондрашка хватит во время вашего разговора. А когда села начала хлестать на весь переулок, так думал у меня и Вадима уже все, каюк настал. Сахара, это действительно был целый грант магистр — тихо прошептал Соловьев с дрожью в голосе, следом за другом выползая из-под толщи снега. — Третья степень, — кивнул я, быстро анализируя прошедшую беседу и скоротечную стычку со святошами. — Если судить по ауре, он прорвался недавно. — Полгода назад, может чуть больше. — Шеф, то есть ты, получается, и гранд-магистр можешь теперь в баронерок скрутить? — широко улыбкой осведомился Леня, с интересом оглядывая девицу который я мгновение назад грубо отбросил в уже знакомый сугроб. «Кто знает?» — после недолгих размышлений зрек я. «К тому же этот архи был не по боевой части. Его силы заключаются в ином, теоретик. Да и был он слишком медителен. Видимо, старик больше инструктор для такого молодняка, как это Мигера, и тот крикливый соплег. Но уже вдох спустя чувствовал чувства ощутили неладное». «Забирайте отсюда эту бабищу! Что делать и как с ней поступить, вы знаете! Уходите! Живо! Третий отдел рядом! Мне еще с Решетниковым объясняться, и нужно навестить альвов!» «Принял? Сделаем!» — резко кивнул Вадим, и, быстро подхватив бессознательную церковницу на плечо, оборотаясь со всей своей скоростью, помчались прочь из переулка. «Ха -ха, это и вправду забавно!» — холодно усмехнулся я, не спеша приводя себя в порядок и продолжай медленно шагать в направлении главной продольной улицы навстречу рыскающим повсюду жандармам. Похоже, совсем скоро будет опять весело. Видит бездну, можно было бы играть все иначе. Но своих недругов урионорцев принято карать своими и только своими руками. Первое кольцо. Москва. Главная резиденция его святейшества патриарха Александра. Поздний вечер. Патриарх Александр был непоколебим, даже сидя перед окном и находясь лишь в одной ночной рубашке. «Повтори еще раз», — сухо проговорил старик со сталью в голосе. «У нас получилось сделать все, как вы просили», — стоя на одном колене тихо зашептал Архип. Но появление Лазарева все испортило. Этот недоносок явился будто из-под земли. Он видел каждый наш шаг, словно, словно что-то знал или же подозревал. Как он догадался? Я... я не знаю ваше святейшество, — бреченно выдохнул архиерей. Ульяна теперь у него. Изо рта патриарха внезапно вырвался тяжелый выдох, и он на мгновение прикрыл морщинистые веки. Теперь у него есть рычаг давления, солидный рычаг давления на нас. И это я молчу о том, что рядом с ним теперь есть светозарное. Такого не было уже больше сотни лет. Да и исцеление Потемкина ничего хорошего не сулит. Архип, ты понимаешь, что натворил? Ты знатно обделался. Понимаю, ваше святейшество. Я постараюсь все исправить. Однако... Однако, позвольте заметить. Мы вновь недооценили его. Этот щенок силен, гораздо более силен, чем мы рассчитывали. Он далеко не сопляк, хотя и не боевик, но ни один архимагистр не доставил бы мне серьезных проблем. «Да что ты!» Вдруг Мура рявкнул Патриарх, повышая голос и яростно глядя на подчиненного. «А ты думал, он Давыдову случайно башку открутил? Хотя в случившемся есть и моя вина». Я поторопился и посчитал, что выше троицы будет достаточно. К тому же совсем недавно до меня дошли слухи о произошедшем в той стигме, откуда вылезли эти темные твари-альвы. Похоже, дело принимает крутой поворот. Надеюсь, наши западные партнеры не разочаруют. Лазарев еще говорил что-то, помимо того, что желает со мной побеседовать. «Да, говорил» вдруг отрывистым и дрогнувшим тоном проскрежетал архигерень. Он сказал: Он сказал, что если вы не угомонитесь, то ему ему придется и залить все кровью.